«Слушай, ну украли, так украли. Что ж теперь делать, не вернешь ведь?» – вздохнул Саша. «А я хочу в это верить», – упрямо ответила Даша. «Да тише. Если раньше у тебя была надежда, что воры взяли шкатулку по ошибке, то теперь-то, когда точно известно, что охотились именно за ней, вряд ли ты сможешь ее вернуть. Да где ты видела, чтобы воры по собственной воле похищенные возвращали?» Но я же знаю, кто он этот вор. То есть не сам вор, а заказчик. Его зовут Виктор Илларионович. И в данный момент он находится во второй городской больнице в коммерческом отделении. Ты что, так уверена? Да, я уверена. Позавчера он там был. Можно пойти туда и выяснить его фамилию и адрес. И как ты это себе представляешь? Да ладно, там на месте определимся. «Дарья», — строго сказал Саше, — «прекрати эту самодеятельность. Все это очень опасно. И потом, тебе сейчас нужно думать о том типе из подвала. Уж он-то не оставит тебя в покое». «Ай, верно. А я совсем забыла о нем». «Забыла она», — ворчал Саша. «Ты только не подумай, что я навязываюсь». Но я просто боюсь тебя одну ночью оставлять. Если он один раз в квартиру залез, то и второй раз запросто заберется. Даша представила, как снова к ней забирается бандит и хотела уже предложить Саше переночевать в гостиной. Но тут же вспомнила сухой кивок Беллы Леонидовны. Даже если дружелюбная соседка, увидев, что Дашу привез домой незнакомый мужчина, смотрит на нее с неодобрением... Что думают и говорят тогда другие? И что будет, если всю ночь Сашина машина простоит у подъезда? Даша поежилась, услышав наяву злопыхание соседок. Живет, мол, на всем готовом, а только муж в командировку, она сразу же себе мужика привела. Ужас какой-то. Знаешь, Саш, ты не можешь у меня ночевать. — улыбаясь, — сказал Даша. — Тебе ведь нужно свою квартиру стереть, чтобы жена все имущество не вынесла. — А она может, — согласился Саша. — Но твоя жизнь мне дороже. Дашка, давай дружить, а? Как раньше. А то тоскливо как-то. Родственников никого не осталось. Теперь с женой вот разводиться надо. — А может, не надо? — осторожно спросил Даша. — Надо, — решительно ответил он. — Обязательно надо. — Ну, это ты решай сам. — Ладно, там я действительно сам разберусь. А сейчас давай определим кое-что про эту скотину из подвала. Он, этот Илья Олегович, говорил, что Векслер у него работал и оказался неблагодарным и чем-то решил его шантажировать. — Значит так. Прежде всего выясняем, где работал Векслер. Звони давай его жене. Саша протянул трубку. Тяжело с ней говорить. Ну ладно. Даша набрала номер. Вероника ответила не сразу. А когда сняла трубку, голос у нее был глухой и замедленный. Видно, она наглоталась таблеток, чтобы хоть немного поспать. Даша ничем не могла обрадовать бедную женщину. Она уже точно знала, что ее мужа нет в живых. Но говорить это по телефону был бы бесчеловечным. — Вероника, я в прошлый раз не спросила, где работал ваш муж, в какой фирме? — В фирме Вестком. Это очень крупная телефонная компания, — ответила Вероника. — А вам не знакомо такое имя? Илья Олегович или Костя? — Разумеется, знакомо. Недоуменно ответила Вероника. Илья Олегович Ведопятов, генеральный директор компании Вестком. А Костя, это его телохранитель, Костя прошел Чечню и очень ему предан. Да, это уж точно, подумала Даша. Костя ему так предан, что даже на преступление ради него пошел и смерть принял. Спасаясь от расспросов, она поскорее повесила трубку. — Ты слышал? — обратился на к Саши. Генеральный директор, крупный бизнесмен и такая сволочь, натуральный бандит. Что будем делать?